В течение первых месяцев Майкл так был занят собственными ролями, что не имел возможности заметить, какая Джулия прекрасная актриса. Он, конечно, читал отзывы в газетах, где полно было похвал по ее адресу, но читал бегло, пока не доходил до строк, посвященных лично ему. Он бывал доволен, когда его одобряли, и не расстраивался, когда его бронили. Майкл был слишком скромен, чтобы возмущаться нелестными отзывами. «Наверное, я и вправду был ужасен», — говорил он. Самой приятной чертой в характере Майкла было его добродушие. Он переносил все громы и молнии Джимми Лэнгтона с полной невозмутимостью. Когда после долгой репетиции у остальных актеров начинали сдавать нервы, он оставался безмятежен. С ним было просто невозможно поссориться. Однажды Майкл сидел в зрительном зале и смотрел репетицию того акта, где сам он не играл. В конце была очень сильная и трогательная сцена, в которой Джулия имела возможность показать свой талант. Пока готовили декорации для следующего акта, Джулия прошла в зал и села рядом с Майклом. Он продолжал сидеть молча, сурово глядя прямо перед собой. Джулия удивилась. Не улыбнуться ей, не бросить дружеского слова — это было на него не похоже. И тут она увидела, что он стискивает зубы, чтобы они не стучали — и что глаза его полны слез. Что случилось, милый? Не заговаривай со мной, маленькая чертовка, ты заставила меня плакать. Ангел! На глаза Джулии тоже навернулись слезы и потекли по щекам. Она была так счастлива, так польщена. «А пропади оно все пропадом!» — всхлипнул Майкл. «Ничего не могу с собой поделать!» Он вынул из кармана платок и вытер глаза. «Я люблю его! Люблю, люблю!» Майкл высморкался. «Стало немного лучше, но, клянусь богом, ты меня потрясла!» «Неплохая сцена, правда?» «При чем тут сцена? Все дело в тебе! Ты перевернула мне всю душу!» «Критики правы, черт побери! Ты настоящая актриса, ничего не скажешь!» И ты только сейчас это увидел? Я знал, что ты хорошо играешь, но и понятия не имел, что так хорошо. Мы все рядом с тобой. Ничто. Ты будешь звездой. Что бы ни стояло у тебя на пути. Тогда ты будешь моим партнером. черт лысого мне это удастся у лондонских антрепренеров. Джулия осенила. Значит, ты сам должен стать антрепренером и сделать меня исполнительницей главных ролей. Майкл помолчал. Он был немного тугодум, и ему требовалось время, чтобы оценить по достоинству новую мысль. Знаешь, это совсем неплохая идея. За ленчем они обсудили ее поподробнее. Говорила в основном Джулия, Майкл слушал с глубоким интересом. Конечно, единственный способ постоянно иметь хорошие роли – это самому быть антрепренером трупы, сказал он. Все упиралось в деньги.